«Старик. Похоже, все-таки будет шторм», — сказал старый рыбак, скручивая папиросу и внимательно рассматривая горизонт. «Да нет же, все чисто», — ответил ему Фрэнк, возясь с гарпуном на корме. «Ага. Расскажи мне», — ответил старик, указывая своим узловатым пальцем на горизонт. «Я ходил в море, когда ты еще пачкал пеленки». «Вон». «Видишь небольшую белесую дымку на горизонте? Это облака. И они идут в разные стороны, что говорит о приближающемся сильном ветре». Фрэнк оторвался от гарпуна и посмотрел в направлении, на которое указывал старик. «Птицы спешат к берегу», — продолжил старик. «Это тоже первый признак того, что шторма не миновать. У нас часа два, не более. Надо поторапливаться». «Но как же жир? Его собрать мы не успеем», — ответил ему юноша. «Придется довольствоваться только китовым мусом, сказал старик, жуя папиросу обветренными губами. «Да и то, если Мартин не успел к нему раньше нас». «Так и что нам делать?» «Ничего не делать. Плывем дальше». Старик добавил хода и посмотрел из-под лобья еще раз на горизонт. Через некоторое время, когда они практически поравнялись с тушей кита, Фрэнк весело закричал с кормы. «Старик! Прямо по курсу касатки! Идут прямо на нас! Вот удача, так удача!» Фрэнк прильнул к гарпуну и прицелился. Старик резко вскинулся и закричал. «Фрэнк, не вздумай!» Но было уже поздно. Гарпунная пушка выстрелила, и гарпун, разматывая фал, полетел в сторону ближайшей к ним касатки.